«Эпилог. Брат рогнар произнес холодный, ясный, внушительный голос. «Брат рогнар очнись!» Глаза Рагнара открылись. Он внезапно осознал, где находится, ощутил прохладный мятный запах лечебных препаратов, холодный мрамор хирургического стола под своим телом. Космический волк увидел, как его дыхание превращается в облачко пара на студенном воздухе. Он поднял глаза и увидел изборожденное морщинами и шрамами лицо с улыбкой, глядящей на него. Два клыка, что открыла взгляду эта улыбка, говорили о том, что волк находится среди своих боевых братьев, а боль в груди свидетельствовала о том, что он вновь оказался среди живых. «Нет, это не может быть ад, брат Сигард. Ты слишком уродлив, чтобы тебя пропустили через его врата». «Да, и ты слишком нагл, чтобы так легко умереть, брат Рогнар. Хотя, по правде говоря, ты был на волосок от смерти. Оба твоих сердца остановились, и дух уже воспарил над телом. Мы уж думали, что потеряли тебя, но все-таки что-то вернуло тебя назад. Даже и не знаю, как это вышло». «У меня еще остались дела среди живых, брат. У меня есть враги, с которыми надо покончить, и битвы, которые надо выиграть. Я еще не готов умереть». Как идет война? Хорошо. Мы очистили территорию, а тем временем остальные силы императора подтягиваются сюда, чтобы закрыть периметр. Мы обеспечили хорошее начало, но битва еще только начинается. Здешние еретики крепкие, ребята, и говорят, что от сил хаоса им пришло подкрепление. Может быть, тысяча сынов тоже здесь? Ходят слухи, что во главе их войск видели Мэддокса. Это и есть мое неоконченное дело, брат. Дважды я думал, что убил его. Жду не дождусь третьего раза. Успехов тебе в твоих поисках, брат. И, быть может, твое желание скоро осуществится, поскольку враги готовят мощную контратаку. Как скоро я смогу выйти отсюда? — спросил Рагнар. Через несколько дней, брат. — Это нехорошо, — сказал рогнар, не обращая внимания на боли, поднимаясь со стола. трубки систем жизнеобеспечения автоматически удалились из отверстий на его доспехах ордену понадобится каждый человек в этом сражении как пожелаешь брат рогнар сказал сигард рогнар кивнул и медленно пошел к двери снаружи слышался вожделенный грохот боя Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2023 году.